Эпилог. Четыре года спустя. м м, -м. Моё мычание вяло отбилось от защитных экранов кабинета тёмных практик. Нет, определённо было что-то в той идее заколачиваться наглухо в ночь весенних даров. Где-нибудь в Тарлинском доме, в лаборатории или в садовой беседке. Там, где меня не найдут ни природники, ни сын, ни муж. Ни ещё кто-либо, решивший отпраздновать Вархову ночь. «Алиса, не вертись так». Так, удрученно прохрипели снизу, напомнив, что я лежу вовсе не на магическом мате. О, прикинулась исчадие и решительно сползла с Кейра. Это было плохой идеей снова. Хороший, ужасный. Мне все понравилось. Пфф! Сдула спутанные волосы с лица и пристально посмотрела в черные глаза. Те как раз пытались открыться и встретить новый весенний день. Я поёрзала по полу пятой точкой, упакованной в нежно-розовые кружева. Ироничный подарок мужа в честь романтики вархдерей Ахавы. И только в них. Выудила из подмятого зада несколько твёрдых кварцевых кристаллов, стряхнула с бедра джантарную пыль и вспомнила, наконец, как оказалось, в харовом кабинете. Меня сюда призвали. Снова, ровно в тот момент, когда я открыла чёрную бархатную коробочку. Выудила из неё нежно-розовое кружево и решилась примерить. Каждый раз срабатывает. Довольно прохрипела Райс, на ощупь находя свой подарок и похлопывая по нему ладонью. «Ты всё ещё моя судьба, Алис». Как мальчишка ей варху. Он будто всякий раз надеялся, что я не призовусь, и можно будет сделать вид, что я вовсе не судьба этого мрачного носатого исчадия. Но я упрямо призывалась, да. Каждый год стоило Кейру начертать визарийскую пентаграмму и бросить в неё какие-нибудь личные вещи. В этот раз он хотя бы обустроил площадку для приземления. Расстелил мат и расставил свечи. Всё лучше прошлогодних сиятельных даров, когда я плюхнулась в озерцо за полигоном. Романтика Ахавы, болоты и плотоядных пиявок. «Кейр!» — я ошеломлённо указала на подоконник, залитый солнечным светом. «Уже утро!» «Без паники!» Рейс поёрзал затылком по полу и поднялся на локтях. Огляделся, щурясь, подтянул к себе чёрную горку тряпок. «Да как без паники? Как без паники?» Вспомнила о кое-чем крайне важном, смертельно важном. «Мы оставили его одного на всю ночь». «Ни одного. Я договорился с няней». Проворчал магистр, натягивая брюки. Я, оценив свои кружева, торопливо сгробастала его рубашку. Пока еще осталось, что сгробастать. «Это с какой же?» Недоверчиво усмехнулась. «Весь анжар наслышан о наших особых обстоятельствах и весь Анжар вот уже год отказывается работать в нашем доме. Найти няню на ночь весенних даров. мне из Хитана же Кейр её вызвал. Самый надёжный. Муж скривился в коварной улыбке. С такой, которая не сбежит, даже если очень захочется. Опять наказал кого-то из природников, догадалась со вздохом. Если раньше рай испугал студентов ночёвкой на болотах и ловлей из чади мрака, то теперь на факультете появилась новая страшилка — трёхлетняя. Черноглазая, рыжеволосая. Всего лишь своего младшего ассистента. Райс поднялся, сгрёб с пола розовые кристаллы и закинул в ящик стола. Потянулся, задрав руки к потолку, помял затёкшую шею, вздохнул полной грудью и бессовестно растратил половину восстановившегося резерва, перенеся нас порталом к порогу дома. Расточительство. Деловито прошипело ему в подмышку. «Всё равно ночью опять восстановим» коварно заверил магистр, толкая дверь. А разрывов давно не было. Слава в арху, вы вернулись. Тонкин уже ждал у порога, трясясь и нервно наматывая круги. Закрались самые дрянные подозрения. Кто-нибудь наверняка пострадал, но кто? Брось закрой, это всего лишь трёхлетний мальчик. это ты и пугает. Парень расширил глаза, выискивая щель между нами. Родители подопечного вернулись, и это давало няньке право покинуть здание. Выгодав удобный момент, Тонкин скользнул в просвет и был таков. Едва за парнем захлопнулась дверь, в коридор выползло оно. Это вот, к которому Кхар привыкнешь, но вариантов особо нет. Следом за этим вышел и наш сын. Безобидно симпатичный, отменно лохматый, никем не расчесанный, в милой травянистой зеленой пижамке и с шоколадной кляксой у улыбающихся губ. Он явно убедил Тонкина, что завтракует в нашем доме исключительно десертами. Запах горячего шоколада, доносившийся с кухни, совсем слегка разбавлялся душком, идущим от давно почившей рассохи. Несмотря на свою вероятную смерть, расуха продолжала бодро передвигаться по нашему дому, теряя шерсть и обнажая гнилые косточки. За ней с раздражающим шуршанием волочилась синяя ленточка. «И где ты откопал такую?» прелесть. Хрипло уточнил Кейр, поднимая чучелка за на костлявую шею бантик. Яркий, новенький, праздничный. «Колючки Розе понравятся?» — с нотками восторженного ехидства уточнил сын. «Уверен, всё семейство культов будет, эм, потрясено твоим подарком», — озадаченно покивал Кейр. «О да, потрясено. Скоро впечатлительная Софья нас на порог пускать перестанет». Достаточно вспомнить, как прошлым летом Рози Кольт кричала на весь анжар, когда к ним в сад прискакал квахарчонок со сломанным крылом. Мы не сразу поняли, что из гнезда он выпал давно, слишком давно, и его возвращения уже не ждут. В дремучие времена в Эрине считалось, что дети с древним даром некромантии рождаются только у проклятых. Глупости ей варху. Просто способности поднимать усопших выродились за ненужностью, почти сразу, как наизнанке заснул мрак. И всё же на прогулках по деревне нас сопровождали перешёптывания, напоминания о словах Сиры Рэдхэйвен. «Не стоит рвать цветочки в чужом саду». Вряд ли проклятый дар стал главной причиной, по которой родители Кейра не прилетели с садцы на рождение малыша. Грайс им писал, но ответа не получил. Их больше не интересовали ни искры, ни наследники. А вот дедушка Мариба Браксаарт явился. Я его не звала, не искала. Прошлое надо оставлять в прошлом. Но однажды во сне пробормотала имена родителей, и Райс нашёл одного из них. Медные волосы, зелёные глаза. Отец и правда был очень красив, хоть и не молод. И он любил меня. Все те несколько дней, что имел возможность подержать на руках. И все те несколько часов, что вёз в своём выезжоре в приют и все те несколько минут, что отдавал дитя настоятельнице, и после любил тоже. Этого мне вполне хватило, но он рассказал намного больше. И хоть в наших беседах сквозила неловкость и невольный холодок, я внимательно слушала о своей матери. Ильи уже не было в живых, она оплатила грехи рода сама. Погибла, пытаясь подарить супругу наследника. Тот мужчина был весьма жёстким человеком, властным, служил при дворе, решал чужие судьбы. Илья Тельмейер не была счастлива в договорном браке. Поначалу я жалел молодую девушку, так неудачно выданную замуж. Откровенничал Марибу. Возил её, видел слёзы и иные следы супружеских несчастий. Такая юная, такая хрупкая и уже поломанная. Утешал как мог. Я был старше её на десять лет, повидал всякое. Но оказался уязвим к чистой красоте. Илья была самой одарённой из трёх сестёр Тельмейер. Получила статус Сиры уже в семнадцать. Научилась накладывать удивительные иллюзии. Она часто пользовалась даром прямо в моём воижоре, скрывая синяки, мины и отметины. Я видел всё. Её супруг часто странствовал с его величеством, а она оставалась одна. Самое счастливое время, несмотря на то, что он запирал её в летней резиденции. Ни подруг, ни учёбы, ни культурных поездок, ни встреч с роднёй. Обидная судьба для Сирры. Она могла бы сиять в любой из магических областей, а вместо этого служила источником искры для чьих-то наследников. Мои жалости, забота быстро переросли в нечто большее. Она сбегала из дома под одной из иллюзий, обманывая прислугу и стражей. Мы виделись и в любви находили утешение. Но всё зашло слишком далеко. Дар скрыл её положение. Супруг задержался, заплутал с его величеством на трупах Междумерья. Но по возвращению он убил бы её, узнай. Узнай он что. или я так надеялась, что девочка, среднеодарённая и не носящая имени Тельмейр, сможет стать более счастливой, чем она. Что грехи наших родов не лягут на её плечи что она не будет выдана замуж силой из-за тирана и получит достойное образование. Я передал настоятельнице шкатулку с фамильными драгоценностями Тельмейров. Их должно было хватить на обучение в любой из академий. В газетах писали дряные сплетни, подогревали слухи о нашем романе. Меня уволили и королевским указом отослали очень далеко в Ташер, на службу в морозное герцогство Эквинор. И я покорно уехал, надеясь, что это спасёт Или. Но я ошибся. Мне стоило. Мне стоило забрать вас обеих с собой. Мариба и сейчас служил в Ташире, в северном пределе, в отряде герцога Эквинора. А в Эрине оказался случайно. Сопровождал Сира Нетфорда в личной поездке. Тут-то и вы и нашёл рай, обратившийся немного немало мало к маутянской магии пути. Отец пробыл в Эрине до самых моих родов. Вместе с Кейром бледнее дожидался на лавочке, пока Граймс предъявит им малыша. И даже пустил сентиментальную слезу, придержав ладонью маленькую рыжую головку. Но потом был вынужден отправиться в северный предел. Он присягнул на верность герцогу. Там, в Ташерских льдах, Марьбу нашёл своё лекарство от боли и вины. Я тоже нашла себя. Здесь, в Эрине. Началось всё с Софии и тонкого крика, с которым появилась на свет её дочь. Потом за мной тёмным порталом прилетел Сир Рид Хэвен и потребовал моего присутствия на родах Эйвелин. Лита изматывала маму не меньше, чем Роза. Это были самые странные роды, на которых мне довелось бывать. В конце я вновь завалилась в обморок от истощения. И наутро, разглядывая в окне бушующее Северное море, долго не могла понять, приснилось или нет. Солнечное сияние, заливающее просторную спальню Рэдхэйвенов посреди чёрной ночи. Сотни хоботков, торчащих из стен. Росыпь фиолетовых рун. Невольно слетевшая с рук бледная мисс Ламберт. Парочка разрывов, которые суматошно заштопал Сердантиэль, кусая губы от волнения. Истошный визг золотой птицы, легкая поступь будущей бабушки. Приснится же. После Граймс, впечатлившись успехами ассистентки, доверил мне принимать роды Эльзы. В тот раз всё прошло спокойно и по плану, разве что Сир Альвар в финале свалился в обморок, и у меня зачесались руки что-нибудь ему ампутировать. В профилактических целях. Ну, скажем, язык. И со временем ко мне стали обращаться Сиры из Хитана, Тарлина, Лептоона. Совершенно незнакомые дамы просили сопровождать их магическую беременность, интересовались иномирскими методиками, соглашались на целительские эксперименты. В итоге я прошла курсы высшего магического акушерства в столице, освоила несколько видов массажа на острове Маути, составила десяток обезболивающих мазей на основе черноягодника и растений со всего света. Запатентовала часть снадобий, передала их рецепты в аптеки и лечебнице. В саду кольтов было по-весеннему свежо и радостно, как и положено в праздник. Сегодня дочь Грегори отмечала четырёхлетие. Рыжая лохматая голова Райса-младшего, за которым глаз до да глаз, нашлась у озера. После долгого разговора с Кейром наш сын оставил затею с мёртвой рассухой и теперь качал синеглазую девочку на качелях. Роза росла очень хорошенькой и похожей на Софи. И Григорий начинал нервничать заранее. У её женихов не было шансов, пока жив Сиркольт. Лита золотом волос пошла в бабушку. А вот глаза определённо получились мамины. Дети задорно хохотали, запуская в озеро шуточные пульсары и разбрасывая фейерверки и искр во все стороны. «Ты мне должна, обещание, Алиса». Я нервно обернулась и обнаружила за плечом Сиру Рэдхэйвен. Спину сковала ледяной коркой. Это была уже третья наша встреча, и я не забыла, что первые две окончились обмороком. «Обещание. Обещание?» Отмеель пахла горькой сладостью и за веяло тьмой. Побывав наизнанке, я теперь всегда ощущала этот аромат и без труда опознавала признаки заражения мраком. В работе это пригождалось, но сейчас... Не бойся, беглянка. Что вы от меня хотите? Отступила назад в кусты. Пусть кто-то менее страшный мне скажет, что это не лучший момент для побега. Услугу, обещание. Твоя плата, Алиса. Спокойно напомнила женщина, складывая фрагменты в моей голове в совершенно жуткую картину. «Однажды, спустя многие годы от нашего с тобой разговора, твой сын спросит о книге, что открывает путь в забытую Визарру». «Я видела лишь одну страницу», — выдохнула изумлённо. «Наверное, я ещё не проснулась, не очухалась после сумасшедшей ночи». Ту памятную страницу, похищенную мисс Донован из храма Эмиры, Кейер до сих пор хранила в нашем доме в магическом сейфе, Доставала лишь раз в год, исключительно ради романтики Ахавы и всей этой болотно-кружевной чепухи. Нет, беглянка, ты, в отличие от Райса, видела две. Мель согрела мою ладонь в своей руке и тело прошибло молнией. Когда твой сын спросит о Визаре, ты расскажешь ему, где побывала и откуда принесла его проклятый дар. Мои ладони похолодели от одних воспоминаний, изнанка бытия, усыпанная чёрными лоттами призрачный город, мрачные тени и всезнающий обелиск. Если нарушишь обещание, черная душа твоего мужа вернется в мои чертоги, Алиса. Женщина покачала головой. И уж я найду, как себя поразвлечь. Мои дети всегда ждут этой встречи. К чему это все? Спина предательски уткнулась в старый тур. Я могла бы попросить, объяснить. Но природа людей такова, что они часто разочаровывают, — вздохнула Миэль. Поэтому честный обмен предпочтительнее. Честный? Но я не знала, на что соглашаюсь. Но ведь согласилась. Золотисто-медовые глаза удивлённо округлились. Она будто трёхлетки втолковывала прописные истины. Спокойно, сдержанно и почти без раздражения в голосе. Согласилась. Виновата признала, кляня себя за глупость. Но не могла же я оставить Райса на алтаре в объятиях чёрных щупалец. Мой брат упивается властью и единоверием, забыв о главном. Моя мать давно выпустила нити из рук. Приходится плести судьбу Эррина самой, путана объяснила Миэль. Обещай, Алиса, ты сделала этот выбор ещё наизнанке в зале подношений. Осталось лишь пройти путь до конца. Я нашла глазами тёмный силуэт моего Сиры Грубияна. Он опять всю ночь сжимал меня в руках, боясь отпустить. Не в силах напиться, надышаться. Нить, что связывала нас с Кейром, теперь была куда крепче Визарийской. И за его душой я готова была вновь спуститься в любую междумирскую бездну, если потребуется. Я обещаю. Конец. Читала. Наталья Фролова.